голова 14 -я. На заре следующего дня вахтины, которые обычно набирали запас воды для камбуза и кают-компании, обнаружили, что бочки пусты. Мистер Джексон Так разволновался, что немедленно сообщил об этом капитану Доуну. И не прошло и пяти минут, как тот разыскивал Гримшоу и Мишиканту, чтобы сообщить им об этом несчастье. Завтрак прошел в сильном волнении, которое разделяли и Доутри, и старый моряк. Троица искателей кладов изрыгала проклятие и оплакивала свои убытки. Особенно надрывался капитан Доун. Симон не шиканто себя, описывая жесточайшие кары, которые он обрушил бы на голову негодяя, совершившего это злодеяние. А Гримшоу, то сжимал, то разжимал пальцы своих огромных рук, словно душил кого-то. Помнится, в 47... -м... Нет, в 46. Да, в 46. году, бормотал старый моряк. Нам тогда пришлось еще хуже. Нас было 16 на баркасе. Мы держали курс на риф блестящий. Так он стал называться уже после того, как наше маленькое судно напоролось на него в одну из темных ночей и превратилось в щепки. Этот риф можно найти на картах Адмиралтейства. Капитан Доун подтвердит. Никто его не слушал, кроме Дега Доутри, который восхищался им, раздавая горячие пирожки. Вдруг Симон не шиканто осознав, что старик снова мелит всякую чушь, завопил в бешенстве. «Замолчите, наконец! Заткните свою пасть! Вы мне надоели с вашими бесконечными воспоминаниями!» Старый моряк искренне удивился, точно упустил что-то в своем рассказе. «Да нет же! Уверяю вас!» – продолжал он. «Это верно. Мой бедный язык виноват!» Все произошло не с бдительным, а с блестящим, я сказал бдительный. Да нет, это был блестящий, нарядный маленький брик, совсем игрушка. Он был обшит медью и напоминал дельфина. Он несся так быстро, что, казалось, обгонял ветер. Клянусь вам, джентльмены, вахтиным скучать не приходилось. Я был на этом судне суперкарго, представителем владельца груза. Мы вышли из гавани Нью-Йорка и направлялись, по всей видимости, к северо-западным берегам, чтобы доставить пакет с секретным приказом. «Ради Бога! Замолчите! Вы сведете меня с ума вашей болтовней!» — скричал не шиканто, дрожа от нервного возбуждения. «Побойтесь Бога, старик! Какое мне дело до вашего блестящего и до ваших секретных приказов?» «О, секретный приказ!» — сияя продолжал старый моряк. «Магические слова! Секретный приказ!» — пылка произнес он, смакуя каждое слово. В те дни джентльмены, корабли отплывая из порта, получали секретные приказы. Будучи представителем владельца груза, имея небольшую долю в этом предприятии, я мог командовать капитаном. Секретный приказ находился не у него, а у меня». Уверяю вас, я и понятия не имел о его содержании. Только тогда, когда, обогнув мыс Стив, мы вышли в Тихий океан, я сломал печать и узнал о том, что целью нашего пути была земля Ван Димена. В те времена ее так и называли, земля Ван Димена. Это был день открытий. Капитан Доун застал своего помощника когда тот с помощью дубликата ключа похищал из его стола записи о положении корабля. Произошла неприятная сцена, но за пределы вежливого разговора она не вышла, ибо Финн представлял собой фигуру столь внушительную, что особого желания помериться с ним силой у капитана Доуна не возникло. Он ограничился лишь строгим выговором, а Финн, в свою очередь, почтительно повторял. Да, сэр. Нет, сэр. И весьма сожалею, сэр. Однако самое важное открытие сделал дек Доутри, хотя тогда он еще не мог оценить его важности. Это случилось после того, как Мэри Тернер переменила курс и, подняв паруса, шла в Тайохае, к маркизовым островам, о чем по секрету сообщил стюарду старый моряк. Доутре обрадовался и приступил к бритью. Одно только его беспокоило. Найдется ли в таком захолустье, как Тайохае, хорошее пиво? Намылив лицо, он собрался было провести по щеке бритвой и на лбу между бровей заметил темное пятно. Побрившись, он дотронулся до него, не недумевая, откуда на этом месте мог появиться загар. Но прикосновения не почувствовал. Темное пятно словно онемело. «Чудеса!» – подумал он, вытер лицо и сразу позабыл об этом. Он не догадывался о роковом значении этого зловещего пятна, как не знал и того, что косые глаза Амоя уже давно заметили его и изо дня в день с всевозрастающим ужасом следили за его увеличением. Подгоняемая попутным юго-восточным пассатом Мэри Тернер отправилась в далекий путь к Маркизовым островам. На носу все были очень довольны. Матросы, получавшие лишь свое матросское жалование, с радостью восприняли сообщение о предстоящем заходе на тропический остров. Троица кладоискателей на корме находилась в весьма подавленном состоянии, Они шиканто открыто издевался над капитаном Доуном, сомневаясь, что тот вообще сможет найти Маркизова острова. Зато в передней рубке все были счастливы. Дэк Доутри был счастлив, потому что его жалование шло своим чередом и появилась возможность пополнить запас пива. Квек, потому что был счастлив хозяин. А Мой, потому что у него появилась возможность удрать с этой шхуны и избавиться от неприятного соседства с двумя прокаженными. Майкл разделял всеобщую радость и усердно разучивал со Стюардом пятую по счету песенку «Веди нас, свет благой». Когда Майкл пел, вернее, искусно подвывал, он как будто стремился к чему-то, но к чему именно определить не мог. Это была воистину тоска по утраченной первобытной стае, существовавшей в те далекие времена, когда собака еще не пришла к человеческому очагу, в те далекие времена, когда и очага этого еще не было, да и сам человек еще не мог называться человеком. Майкл недавно появился на свет – Ему было всего два года, и сам он ничего не знал об этой стае, ибо их разделяли тысячи поколений. Но воспоминания о ней, оставившие неизгладимый след где-то в глубинах его существа, жили в каждой клеточке и в каждом его нерве. Воспоминания о тех далеких временах, когда его дикие призрачные предки бегали одной стаей, росли и крепли вместе с ней. Иногда во время сна эти воспоминания всплывали в его подсознание и сны эти казались ему чем-то реальным, но проснувшись он почти не помнил о них. Лишь во сне или тогда, когда пел вместе со стюардом, Майкл вспоминал об утраченной стае и всем сердцем стремился к ней, пытаясь отыскать давно забытый путь. Но его у Майкла была своя, настоящая стая. Она состояла из стюарда, квека, кокки скрепса. И он бегал среди них, как когда-то его отдаленные предки бегали среди себе подобных и охотились в диких лесах. Логовом этой стаи была их небольшая каюта, а помимо нее и весь мир, заключавшийся в трехмачтовой шхуне Мэри Тернер, которая, покачиваясь на волнах, то плавно скользила, то стремительно неслась вперед, пересекая изменчивую поверхность безбрежного океана. Но их большая каюта со всеми ее обитателями была для Майка чем-то большим, чем просто логово. Она была еще и обителью божества. Еще на заре человечества люди придумали себе богов. Они поклонялись истуканам, которые делали из глины или камня, поклонялись огню. В их представлении обителью божества могли быть ветви деревьев, вершины гор или неба, усыпанные звездами. Этому была еще одна причина. Человек понял что после смерти он окажется вне семьи, вне своего рода, словом, вне человеческой стаи. И в своем воображении он создал себе новую стаю, которая будет существовать вечно, из которой он уже не расстанется никогда. Страшась мрака, в который рано или поздно погружаются все умирающие существа, он создал в своем воображении прекраснейший загробный мир, восхитительный, пиршественный чертог, изобилующий счастьем Радостью и весельем И на разных языках нарек его Раем Майкл никогда не помышлял Об божественной собственной тени Как это делали некоторые первобытные племена Он вообще не поклонялся теням Он поклонялся настоящему Неоспоримому Богу Созданному не по его Четвероногому и лохматому Образу и подобию А Богу по плоти Который явился ему в образе двуногого лысеющего стюарда.